Причина. И вот я опять оказалась здесь, там же, где начинала. В своём новом домишке у шоссе Санта-Эулалия, по которому пролетали автомобили. Время 22.02. Ещё даже не час пик. Однако что-то ощущалось иначе, Моррис. Меня всё это больше не бесило. По правде, я даже начала чувствовать себя как дома. Не знаю, что именно помогло мне ощутить уют. Ничего ведь не изменилось, кроме разве что прекрасного цветка на тропинке. Всё та же тесная прихожая, маленькая гостиная, старый диван с потрёпанным ярким покрывалом, ковёр всё ещё требовал чистки, большой вентилятор в гостиной был таким же пыльным, и, к моему стыду, я так и не протёрла полы. Пианино у окна занимало полкомнаты. Старый музыкальный центр с рядами кассеты пластинок Напоминал музейный экспонат. Воздух был спёртым, влажным, плотным. Но всё же что-то было иначе. Теперь я чувствовала облегчение от того, что я здесь. Дому нужен повод. И теперь у меня был повод, причина, чтобы здесь находиться. Я снова ощутила то же чувство, что и в аэропорту. Я поняла, почему Кристина хотела помогать людям. И теперь я стала, по словам Кристины, защитницей, я должна была защищать людей и этот остров. Что это, если непредельный смысл? После стольких лет, когда я чувствовала себя лишней во Вселенной, я наконец-то почувствовала себя по-настоящему нужной. А это приятно — быть нужной. Серьезно.